450. Друг мой, правильно мыслишь. Мечта, как бы недалеко она была от жизни и как бы не противоречила ей яркой безрадостной очевидность, ей сила, устремляющая дух поверх яростить мы внешней. Если мечта эта достаточно высока. Мечта создаётся мыслью, а мысль ведёт и светы учителей. приходящие на землю мысли и свет людям даёт их устремляющий вперёд в будущее поверх сажи настоящего каждый учитель приносит на землю огненную мечту о будущем ибо будущее двигатель жизни и тот кто хочет войти в это будущее тот движим мечтой о том чего нет но что будет И уже не имеет значения, если в жизни эта мечта преломляется иначе. Когда устремляющие силы её дух поднимают над жизнью и к свету его приближают. Разве учитель, давая учение света, думает о тех искажениях, наслоениях и злотолкованиях, которыми люди загромоздято в веках? Но его мысль о свете этом как-то цвет утвердить среди сумерек жизни земной. Учитель идёт по вершинам идти по вершинам над сложностью плотных условий гнетущих и тяжких завет устремлённого вечно